Гельмут Шель читал очередную сводку. Во время патрулирования границ блокированного района пропали трое солдат моторизованного взвода химическая часть. Двух из них вместе с мотоциклом обнаружили в сарае хутора, который до этого осматривала патрульная группа. Обнаружили, конечно, только трупы без документов. Один убит ударом в висок, второй заколот ножом, возможно, Нож был брошен в солдата с большой силой. Клинок раздробил кость. «Крепкая сталь», – невесело усмехнул Гельмут. «Да и рука, пустившая в ход этот клинок, не из слабых. Значит, русские выбросили здесь хорошо подготовленных профессионалов». Третьего солдата не нашли. Шель почти не сомневался, что его увели с собой русские десантники. Увели в дремучий лес, допросили и... «Война!» Еще прибавится вдов Германии, еще трех солдат не будет в строю. Но каковы русские? Суметь спрятаться на хуторе и не быть обнаруженными поисковой группой? А потом выждали момент, захватили языка, убили двух солдат и ушли в лес без потерь. Нет, Оберст Хахт, высказывавший предположение, что русские перебрались в другой район, не прав. Они не ушли, Они здесь. Рыщут по лесу, выходят к населенным пунктам. Но что их тут держит? Что им надо? Чего они ищут? Что или кого? Как узнать? Как проникнуть в их тайну, все более и более занимающую ум Шеля? Он уже сутки не расставался с мыслями об этой загадке и решил, что непременно надо поймать живым хотя бы одного из этих лесных призраков и как следует допросить его, вывернуть наизнанку, содрать кожу, загнать иглы под ногти, но добиться ответа, узнать разгадку. Однако для этого надо как минимум сначала поймать хотя бы одного. Заколдованный круг. Отправная точка смыкается с конечной, и все начинается сначала. Предположим, Русские сейчас опять в лесу. Им надо увести подальше от хутора пленного, допросить его отдохнуть и решить, как быть дальше. Все вполне логично. Хотя можно ли говорить о логике, имея дело с таким противником? Но обстоятельства вынудят их пока оставаться в лесу. Поэтому надо распорядиться повысить бдительность в каждом населенном пункте, где стоят немецкие части. Направить туда опытных сотрудников контрразведки и продолжать патрулирование. Продолжать, не допуская более преступной беспечности и новых потерь личного состава. Заглядывать в каждую щель, тщательно обшарить все погреба и ямы, чердаки и сараи. Найти призраков и взять живыми.